Двадцать 15 Пятнадцать минут. Пятнадцать минут времени и три блюда, которые нужно за это время приготовить. Идя следом за приспешником, я только и делала, что мысленно просила современного вида кухню. Иначе будем реалистами. В печи, если здесь она будет, а что-то мне подсказывало, что плиту с духовкой я здесь не увижу, я приготовить ничего не смогу. Больше скажу, у меня и растопить ее получится не сразу, ввиду отсутствия опыта и навыков. Вот если бы мне дали несколько часов, что же мне делать? Как там сказал бессмертный? Времени мне достаточно? Издевательство какое-то. Хотя девушки тут собрались сказочные. Может быть, они в окошко попели, призывая всяких птичек к себе на помощь. «Тоже, что ли, попрактиковаться в просительном вокале? Лишь бы чириколки местные от моего пения не передохли». «Василиса прекрасная», — оторвал меня от нерадостных мыслей, ожидающую у массивной двери привратник. «Его бессмертие велел мне проследить за отведенным вам временем». «Угу», — понуро кивнула я в знак того, что услышала, поражаясь, а когда Кощей успел... С другой стороны, а какая разница? Он и с мечом невидимым поговорить любит, так почему бы и слугам мысленно не приказывать? А может в этом замке тайные ходы есть? Вторая версия была более логична, чем первая. Когда я только попала сюда, тут была пара залов, да два коридора. Теперь же не уверена, что смогу вернуться обратно по тому же маршруту, которым приспешник привел меня сюда. И все равно. Замок мне казался бутафорским. Может, Кощей нас специально тут держит, в подходящих к случаю декорациях. А настоящий замок вообще не здесь. Наготовку дается ровно пятнадцать минут. Привратник открыл противно заскрипевшую дверь, рукой приглашая меня внутрь. «Я приду, когда время истечет. «Разумеется», — буркнула я, зайдя на кухню и осматриваясь. Мои страхи подтвердились. Плиты здесь не было. Никакой. Электричества же нет. Чего я ожидала? Блендер и микроволновку? Мультиварку? Не в этой сказке. «Здравствуй, печка!» — нервно поздоровалась я с главной кухонной утварью с опаской, подходя ближе. Она словно сошла с иллюстрации детской книжки со сказками. Идеально белая, с овальным проемом внутрь и аккуратной стопкой дровишек, уложенных рядом. Мои страхи были небезосновательны. Но топить эту махину я не собиралась. Прости, Кощей, но яичницы не будет. Местная кухня выглядела непривычно дико из-за небольшого стола с посудой в центре и множества стеллажей с полками, на которых вообще не было свободного места. Все было заставлено тазиками, мисками, бутылками — 15 минут на готовку да я пока найду хоть что-то из чего можно соорудить обед время выйдет Зашибись высказала я свое мнение вслух практически бегом осматривая полки стоявших повсюду здесь стеллажей в глаза бросились свежие овощи зелень отлично обрадовалась я им как родным хватая пару огурцов и спелый помидор салатик! Переложив добычу на стол, я взяла одну из тарелок и очень быстро нарезала овощи, совершенно не заботясь о приличном виде получающегося салатика. У меня всего 15 минут. Времени заботиться о красивой подаче у меня не было. Хотя выглядел салатик не очень он выглядел. Ладно, в самом конце зеленью прикрою. И так сойдет, как говорится. Пока внутренний голос продолжал хихикать над шедевральностью салата, я шустро устраивала ревизию на остальных полках и в небольших сундуках на полу, каким-то образом работающих по принципу холодильника. Разбираться в местной магии времени не было, но вернулась к столу я, довольная собой и добычей. У меня имелась бутыль подсолнечного масла, которым я от души заправила салат, не забыв посолить его и сверху прикрыть укропом и петрушкой. Буханкой свежего хлеба ровно отрезать вышло лишь три куска, которые я превратила во второе блюдо — бутерброды с чем-то очень похожим на буженину. Даже петрушкой сверху украсила. Также я нашла творог и смешала его с вареньем — как оказалось, божественно вкусным и клубничным. Третье блюдо на десерт тянуло слабо, но, как говорится, что смогла. И очень вовремя, так как не успела я отложить в сторону вилку, которая смешивала варенье с творогом, как дверь со скрипом распахнулась, впуская ко мне привратника. Время вышло, о достойнейшее, из прекраснейших. Он пристально оглядывал стол из-под своего вечно накинутого капюшона. «А где яство?» «Вот!» — скромно выдвинула я три тарелочки, чувствуя, как удивляю слугу бессмертного. «Что-то не так?» «Ты готовила... руками?» С непередаваемыми интонациями уточнил у меня превратник. «Ногами!» — очень хотелось мне рявкнуть ему в ответ. «Очень. Но что-то не так?» Вместо этого повторила я свой вопрос. Подозрительно закашлялся он в ответ. «Приспешник у дверей уже готов проводить к его бесстрашию, пока я переношу в зал обед для его бессмертия». Обратно за приспешником я шла искренне сожалея, что не попробовала попеть, как в мультиках. А вдруг бы кто-то пришел и все приготовил? В сказке я? Или где? Да и настоящая Василиса прекрасная должна же обладать какими-то способностями. Может быть, и мне досталось хоть чуть-чуть. Очень мне не понравилась реакция превратника на мой кулинарный шедевр. Даже чувство удовлетворенности собой, что смогла и приготовила хоть что-то, что успела, разом поутихло, сменившись волнением. «Наконец-то!» — поприветствовал меня недовольный Кощей, продолжающий восседать на своем троне. Правда, теперь он был не один. Сказочные претендентки на его бессмертную тушку были здесь и смотрели на меня с явным недовольством. «Рада вас видеть, девушки!» — не удержалась я от улыбки, чувствуя такой теплый прием. «Не знаю, как ты умудрилась пройти испытание с Горынычем, но то, что ты жульничала, я руку готова дать на отсечение!» Мерзко поприветствовала меня лягушка. «Дело говоришь», — закивала головой Варвара Краса. «Хитростью взяла». «Скорее подлостью», — не согласилась с ней Василиса Премудрая, снисходительно смотря в мою сторону. «На хитрость ум нужен». «А прекрасное у нас лишь хвостом крутить гораздо». «Это ты ей, Ивана, все никак простить не можешь», — мягко улыбнулась лебедь, почему-то встав на мою защиту. «Да нужен он мне, как собаке пятая лапа», — проворчала Премудрая, отворачиваясь от всех присутствующих. «Мы с в перепалке не участвовали». Я ожидала появления привратника и оценки моих кулинарных навыков. Кикимара задумчиво рассматривала свои руки. Что там было интересного, я не поняла. Ну, и Кощей, разумеется, молчал. Бессмертный вообще сидел с таким видом, будто едва сдерживается, чтобы глаза не закатить. Последняя мысль вызвала у меня улыбку, которую я поспешила спрятать. «Мало ли, не нужно мне сейчас привлекать к себе дополнительное внимание». «В испытании с готовкой победила царевна-лебедь», — заговорил Кощей, как только девушки замолчали. «Пересматривать результаты я не буду, разумеется, но... Раз Василиса Прекрасная вернулась к нам, будет честным дать и ей возможность блеснуть своим талантом. Превратник». «Вот прям блеснуть? Нет, ну, это он, конечно, погорячился». «И хорошо, что у лебеди победу не отнимешь». Квакнула в мою сторону лягушка. По делом тебе! Зато глаз порадуем. Василиса прекрасная, на весь белый свет славится своим умением красоту из еды создавать. Варвара краса оборвала себе на полусловие, стоило ей заметить привратника с подносом. Да и вообще, в зале наступила какая-то неестественная тишина. Все, включая Кощея, удивленно смотрели на три тарелочки с... Нет. Ну, с едой же. Даже зелень потерять свежий вид не успела. Да и бутерброды выглядели вполне аппетитно. А розовый творог — загадочно даже. этокий десерт-интрига. «Ты готовила руками?» — нарушила тишину царевна-лебедь. «Почему?» «Захотелось», — практически прошептала я. «Руками еда с душой получается» продолжила более уверенно. «С любовью готовить нужно». «С любовью?» — нахмурилась лебедь. «Привратник!» — рявкнул Кощей, заставив меня вздрогнуть. «Проводи девушек на следующее испытание». «Всех?» — уточнил слуга. «Всех!» Чуть спокойнее ответил бессмертный, сверля нечитаемым взглядом мои кулинарные шедевры.